Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы подошли к столику, за которым нас уже дожидались, была роскошная брюнетка, чуть полноватая, на мой взгляд, но зато эффектная во всех местах, особенно в верхней части, где довольно скромным и явно дорогим платьем было обтянуто богатство, как минимум третьего размера. Пока Роберт представлял меня Петру Сергеевичу, мы с Аней, а это наверняка была она, обменялись пристальными взглядами. Она, не скрывая, смотрела на меня со смесью надменности и удивления. Я отвечала тем же. Добрый вечер. В общем и целом поздоровалась я со всеми после всех церемоний, которые взял на себя Роберт. Очень рада со всеми вами познакомиться. Одарив дядюшку Левитского улыбкой, я устроилась за столом и принялась изучать меню, старательно отводя взгляд от сумм, проставленных возле каждого из блюд. Я чувствовала, что на меня направлены взгляды всех, исключая Роберта, который как раз диктовал официанту заказ. Помимо Петра Сергеевича и Анны, за столом присутствовали ещё и родители последней, что существенно усложняло дело. И бо Роберт почему-то умалчал о том, что здесь всё будет настолько серьёзно. Я закажу и тебе. Забрав у меня меню, в котором я всё равно не особо разобралась, проговорил Левицкий: "Ты ведь предпочитаешь рыбу? Можно и рыбу. Всё на твоё усмотрение, милый". Хм. Роберт кашлянул, как будто я сделала что-то не то, и заказал для меня блюдо и напитки. За столом началась беседа. которая больше походила на гвалт, потому что заговорили все сразу и наперебой. Было видно, что всем не уютно, и я прекрасно понимала присутствующих, как-то мы не обсудили ту немаловажную деталь, что о моём присутствии на этом ужине и о том, что я невеста Левицкого, никто не будет в курсе, ну, кроме нас с Робертом, разумеется. Я не знала, какую цель этим сюрпризом преследовал мой жених. Но, наверное, было бы проще уведомить дядю, что он будет не один. Меж тем, разговор наконец перешёл в спокойное русло, и хоть я и чувствовала себя лишней, потому что ничего не смыслила в темах, которые поднимались, ко мне начали возвращаться спокойствие и умиротворение. Я пила дорогое вино, ела совершенно потрясающую рыбу. Меня никто не трогал, разве что Анна так и продолжала время от времени награждать колючими взглядами. В общем и целом всё шло довольно неплохо. Ко всему, я могла понаблюдать за Робертом, который наконец предстал передо мной в той привычной для него среде, в которой представлялся сразу, стоило только мне о нём подумать. Это глупости вкладывать деньги в то, что со временем станет бесполезным куском металла, он коллекционер Роберт, и такой штучный товар будет только дорожать. Всё равно, лучше бы вложил в камни, львицкий отпил из бокала виски и откинулся на спинку стула. Анна тут же впилась в него взглядом и чуть подалась вперёд, выгоднее выставляя на обозрение обтянутую тканью грудь. Роbert, вы не понимаете коллекционеров, поинтересовалась она томным голосом. Жаль, я как раз хотела пригласить вас посмотреть на мою коллекцию картин. Я интересуюсь искусством. Почему не понимаю, пожал плечами Левицкий. Просто не считают целесообразным вкладываться в то, что не будет ценным вечно. Так, да вам точно понравится моя коллекция. Искусство ведь вечно. Анна дарила Роберта лучезарной улыбкой и повернулась ко мне. Вид при этом у неё сделался немного презриливым, не настолько, чтобы это было видно невооружённым взглядом, но и не так, чтобы я его не заметила. Скажите, Татьяна, а вы чем увлекаетесь? Как относитесь к вложению денег в коллекционирование? «Тьфу, я могла побиться об заклад. Эта Анна уже успела просканировать всё. Одежду, маникюр, обувь. И, естественно, прекрасно понимала, что перед ней совсем не человек её круга. Отрицательно. Как по мне, лучше направлять эти средства тем, кому они нужнее. Например, голодающим детям. Вот как. Напомните, пожалуйста, а кем вы работаете?» У меня целая арава ребятишек в детском саду. В частном. Почему же в частном? В самом обычном. Хмм. Скажите, а где вы познакомились с Робертом? Только не говорите, что в детском саду. Она рассмеялась. Её родители поддержали дочурку, а вот на лице Петра Сергеевича сделалось такое выражение, будто бы он наблюдал за чрезвычайно интересным представлением. А вам разве Роб об не рассказывал именно в саду. Отставив бокал вина, я чуть подалась к Анне, и та инстинктивно склонилась ко мне ближе, как будто жаждала вызнать очень интересный секрет. Он как раз пришёл, чтобы стать благотворителем для нашего садика. Знаете, государство не очень много средств выделяет для этого, а Роберт такой щедрый. Правда, милый, я повернулась к Левицкому. Провела ладонью по его щеке и тут же почувствовала, как на моей коленке предупредительно сжались его пальцы. Да, благотворительности в нашем плане не было. Ну и что? Он меня не предупредил о том, насколько тут всё серьёзно. Я его о том, что теперь ему придётся вложить немного средств в благое дело. Роберт, ты решил стать спонсором в детском саду? переспросил Пётр Сергеевич. вскинув бровь. На меня он не смотрел, словно я была ему совершенно неинтересна. Но я, по правде говоря, этому была только рада. Если кто и мог раскусить наш спектакль, так это дядя Левицкого. А что в этом такого? Как сказала Таня, я очень щедрый. Теперь уже Роберт подался ко мне и скользнул губами по моей щеке, чем вызвал совершенно неконтролируемую реакцию — Сначала захотелось отстраниться, вскочить и избежать куда глаза глядят, а следом подтянутся губами к его губам. Впрочем, эта импровизированная ласка была более чем кратковременной, и когда Роберт снова принялся за еду, я смогла сделать полноценный вдох. За столом снова повисло молчание. Анна делала вид, что что-то изучает в смартфоне. Пётр Сергеевич, сложив руки на груди, смотрел прямо перед собой, словно погрузился в мысли, которые занимали его сейчас больше всего на свете. И только родители Ани о чём-то тихо переговаривались. Они, кстати говоря, произвели на меня наиболее приятное впечатление. На первый взгляд, довольно простые люди, у которых на первом плане не коллекции и деньги, и главное никакого желания задеть меня. Мы с Веной, пожалуй, потанцуем. поднявшись из-за стола, уведомил нас отец Анны и, подав руку жене, повёл ту в сторону небольшой танцевальной площадки, где уже покачивались в такт мелодии две пары. "Роберт, а может, и мы с вами потанцуем?" предложила Аня, и прежде чем Левицкий успел ответить хоть слово, поднялась из-за стола. А вообще, мне она не нравилась. Даже я, будучи невестой Роберта, и то не вела себя так, как Анна. А может, зря? Я не против, пожала плечами, когда Левицкий вопросительно взглянул на меня, но только при условии, что все следующие танцы мои. Без проблем, дорогая. Роберт тут же поднялся из-за стола, бросил салфетку на тарелку, которую тут же унёс официант, и, подав руку Анне, повёл её танцевать. А я вдруг поняла, что осталась один на один с Петром Сергеевичем. И вот теперь-то он обратил на меня всё своё внимание. Я чувствовала на себе пристальный взгляд дядюшки Роберта, когда допивала вино, когда делала вид, что читаю новости в телефоне, и когда смотрела на то, как Левицкий и Аня танцуют, при этом последняя трётся о моего жениха своими формами. А вроде бы и не принуждённо, но очень даже заметно со стороны. Ну что, Татьяна, поговорим, задал вопрос Пётр Сергеевич, когда я уже начинала продумывать варианты того, как спасти Левицкого от Анны. Поговорим, как можно беспечней, ответила дядюшке и мысленно подобралась. На лице Петра Сергеевича появилась холодная усмешка. Наверное, она была верным признаком того, Что дядя Роберта мысленно уже прижал оппонента по всем фронтам. И сейчас этим самым оппонентом была я. Не самое приятное чувство, надо сказать. Значит, вы с Робертом собираетесь пожениться, уточнил он, и улыбка на его лице померкла. Теперь оно превратилось в безразличную маску, по которой невозможно было понять, что Пётр Сергеевич думает или чувствует. Да, собираемся, вновь как можно спокойнее ответила я. А знакомы вы, что знакомы мы? Мы знакомы, да, прекрасно понимая суть вопроса, закосила я под дурочку. Сколько вы знакомы? «Я точно не помню. Математика, цифры и даты — не мой конёк». «Хм, а что ваш конёк, Татьяна?» «У меня такое ощущение, что я на интервью, передёрнув плечами, я вновь взяла бокал вина и бросила на танцующих быстрый взгляд. Прекрасно! Левицкий и ухом не ведёт. А между тем, его невесту тут препарируют совсем чанием». «Нет, мы просто приятно беседуем». Мне интересно узнать об избраннице моего племянника, если не всё, то хотя бы то, что вы захотите рассказать. А я вообще ничего не хотела рассказывать и сейчас желала только одного, чтобы этот прекрасный вечер закончился и Роберт отвёз меня домой. А мне особо нечего о себе поведать. Я работаю в детском саду, живу с дедушкой. Родителей в живых уже нет. С Робертом познакомилась не так давно, когда он приехал в наш садик, чтобы предложить ему финансовую помощь. И вдруг решил, что хочет жениться на вас. Ну почему же вдруг? Мы немного пообщались перед этим. Немного? Да, немного. Знаете ли, люди или приятны друг другу сразу, или нет? Ну а дальше уже любовь, свадьба, дети, внуки. Господи, что я вообще несу? Какие дети, какие внуки? Чего доброго Пётр Сергеевич решит, что мы торопимся в ЗАГС, потому что на горизонте у нас памперсы и пустышки. И точно. Дядюшка скользнул по бокалу вина в моей руке взглядом, в котором сквозило что-то такое, чему я вот так с ходу даже не могла дать определения. Роберт хочет детей, вскинул он брови. и тоже отпил глоток из своего бокала. Наверное, по крайней мере, семья, которую мы собираемся с ним создать, предполагает наличие в будущем детей. Продолжение рода это очень важно. Возникло молчание. Я пыталась подать знак Левицкому, что ему бы лучше уже вернуться обратно. Пётр Сергеевич так и продолжал сканировать меня взглядом. В целом, я была довольна тем, как прошла беседа. хотя она и прибавила мне седых волос но вроде никаких промахов не сделала жениху ни о чем было беспокоиться а вот и мы проговорил левицкий устраиваясь рядом когда они с анной все же вернулись к столу не скучала он положил руку мне на колено и слегка сжал от неожиданности этой нарочитой ласки по телу побежали мурашки очень скучала Мы с Петром Сергеевичем прекрасно провели время за разговором, но тебя очень не хватало. Роберт бросил на меня вопросительный, обеспокоенный взгляд, и у меня возникло желание его проигнорировать. Меньше надо было с аниными формами обжиматься, и всё же, в первую очередь, Левицкий платил мне деньги, а это значило, он должен быть спокоен по части того, чтобы всё прошло как надо. Улыбнувшись Роберту, Я потянулась к нему и потёрлась носом о его щёку. На ощупь она оказалась совсем не колючей, а аромат его парфюма снова разогнал кровь по венам. Я очень устала, а завтра на работу. Может, если никто не будет против, отведёшь меня домой? Отстранившись, я посмотрела на Анну, на лице которой снова появилось презрившее выражение. И когда Роберт Ктивну и поднялся из застолика, чтобы распрощаться со всеми остальными и уехать, испытал настоящее облегчение, которое, впрочем, сменилось ощущением, что надвигается новая порция проблем, когда Пётр Сергеевич сказал напоследок: "Роберт, я уже пригласил Анну и её родителей к себе за город во вторник, если ты помнишь, у меня юбилей". Хм. «Буду рад, если Татьяна тоже приедет». Он говорил обо мне так, словно меня рядом и не было. Впрочем, это было только на руку. Решение по этому приглашению в любом случае должен был принять Левицкий. «Я помню, мы с Таней будем», — кивнул Роберт. А через пару минут я уже глубоко вдыхала свежий воздух, когда мы, наконец, покинули ресторан. Левицкий сосредоточенно вёл машину. Я молча сидела рядом и смотрела в окно. Пару раз бросила на Роберта быстрый взгляд, но понять, о чём он задумался, разумеется, не могла. О чём вы говорили? Наконец задал он вопрос, когда до моего дома осталось меньше половины пути. Ни о чём особенно. Виктор Сергеевич расспрашивал меня, как давно мы с тобой знакомы, ну и о нашей предстоящей свадьбе. а нашей свадьбе. Левицкий быстро повернулся ко мне и вскинул бровь. Мне уже ли думал, что я уже вся мыслями в торжественном дне, когда мы с ним будем сочетаться узами брака. Да, о нашей выдуманной свадьбе. Хорошо. Я снова отвернулась к окну. Какая-то мысль не давала мне покоя, но понять, что это за мысль, пока было невозможно. В голове царил настоящий ковардак. Кстати, мы что, действительно едем к твоему дяде на юбилей? Да, а что? Ну, у меня работа, возьми отгул, попроси тебя подменить. Как всё просто. В штате детсады так не добор. Придумай что-нибудь. Там тебе вряд ли заплатят такие деньги. Так что, спасибо, что в очередной раз напомнил. А что в этом такого? У нас с тобой деловые отношения, они подразумевают выполнение определённых обязанностей. Почему ты не хочешь поехать один? Все уже поняли, что у тебя есть невеста, потому что это будет выглядеть очень странно. Да и дядя наверняка делает это намеренно и будет и дальше за нами наблюдать. Мы туда на вечер ведь, я смогу уйти пораньше. Нет, мы туда на 2 дня. И на ночь, и на ночь. Прекрасно, интересно, как часто в моей жизни теперь будут такие вот спонтанные поездки на несколько дней, бог ведает куда, и когда вообще закончится действие наших договорённостей, точнее, что станет той точкой, после которой мои обязательства можно будет считать выполненными. И там будет Анна. Кстати, Я, наконец, поняла, что именно не давала мне покоя. «Почему ты против этой самой Анны в качестве своей невесты? Она вон как ретиво о тебя терлась, что явно согласилась бы за тебя замуж и без оплаты ее труда. Ревнуешь?» В его голосе засквозили нотки веселья, а я едва не поперхнулась. «Надо будет впредь эту тему обходить стороной. Ни капли, пытаюсь постичь твою логику». «Моя логика очень проста. Я не собираюсь жениться. По крайней мере, по-настоящему. По крайней мере, в ближайшие годы». «М-м-м, тогда да. Аня бы точно уже завтра пошла с тобой под венец. И совсем не фиктивно. Мы подъехали к моему дому. Я бросила взгляд на окна квартиры. Темнота. Значит, дед снова куда-то умчался. Что в целом было к лучшему». проводить тебя, уточнил Левицкий, когда помог мне выйти из машины, и я поспешно заматала головой. Нет, спасибо, я сама. И прежде чем он добавил что-то ещё, быстро зашагала в сторону подъезда. Сейчас мне первым делом хотелось избавиться от ершовских чулок, потом отправиться в душ, а после упасть на кровать и спать, спать, спать целых часов 5 до того момента, Когда мне снова придётся идти к карапузам, по которым признаться, я уже очень соскучилась. Маша, если ты сейчас же не станешь вести себя тише, у нас в следующий раз будет три тихих часа подряд. Татьяна Боисовна, я не хочу спать. Я не заставляю, но мы отдыхаем. Твой зайчик сегодня мне жаловался, что он очень устаёт, если ты не укладываешь его вовремя спать. Он так и сказал. Да, так и сказал. Поэтому укрывай зайку, закрывай глазки и отдыхай. И так каждый рабочий день. С Машей постоянно приходилось воевать за тишину, придумывать небылицы, уговаривать, грозить. Артём, самый младший в группе, засыпал сразу, едва укладывался в кровать. Остальные тоже довольно сильно успевали устать к моменту, когда наступал тихий час. А я Я тоже мечтала устроиться на крохотной кровати и погрузиться в сон. Лилия Тимофеевна, присмотрите здесь, обратилась я к нянечке. Я отведу Павлика, его сегодня мама забирает домой до тихого часа. Ещё раз окинув спящих детей взглядом, я взяла Пашу за руку и вышла из спальни. Сегодня был какой-то особенный день, прежде всего, исходя из того, что я чувствовала. пришла на работу раньше на 10 минут, а когда родители стали приводить малышей, его вся ощутила себя так, словно глотнула свежего воздуха, и не сразу поняла, что именно тому причиной. Контраст, контраст с тем, во что погрузилась вчера. По сравнению с этим, пребывание среди нескольких десятков детей показалось просто милостью небес. По крайней мере, Нервничать меня они не заставляли гораздо меньше. Татьяна Борисовна, пожалуй, этот голос я уже готова была узнать из тысячи. Зябко поёжившись в накинутом на плечи пальто, я медленно повернулась и встретилась взглядом с Петром Сергеевичем. Нервно поправила очки на носу и сделала глубокий вдох. То, что он прибыл в садик, было одновременно неожиданным и ожидаемым. И, конечно, я была не готова к этой встрече, начиная с эмоций, которые она у меня вызвала, заканчивая внешним видом. На голове у меня красовался обычный пучок, на лице — ноль косметики. Но и одежда была удобной в первую очередь, а уж красивой — в последнюю. Добрый день, Петр Сергеевич! Как можно спокойнее поздоровалась я с дядюшкой и сделала вид, что его визит для меня едва ли не обыденность. Добрый день. Вижу, не удивлены, только если немного желаете осмотреть то место, куда ваш племянник планирует безвозмездно вложить немалую сумму денег, и не только. Пришёл познакомиться с вами в более непринуждённой обстановке. Я протянула по шее небольшой грузовик, который он умудрился прикатить прямо мне под ноги, и снова, повернувшись к Петру Сергеевичу, пожала плечами. Я только за. Контакт с будущими родственниками один из залогов успешной семейной жизни. Как можно Лучезарне улыбнувшись дядешке, я снова поправила очки на носу. Интересно, а Роберт в курсе этого визита? Очень вряд ли он бы предупредил или оказался бы рядом в этот момент. Даже стало жаль, что дядя не рассказал Левицкому о том, что собирается ко мне. А недавно к Татьяне Борисовне тоже такой дядя приходил с цветами. Неожиданно выдал Павлик, и я застыла на месте. Сто раз с няней об этом говорили. Захотелось сквозь землю провалиться. Неужели и дети уже в курсе сватовства Левицкого? Да еще и с подробностями. Вот как! Вскинул бровь Петр Сергеевич. Паша закивал самым серьезным видом. Целый букет Татьяне Борисовне принес. под последующих расспросов со стороны дяди меня спасло то, что за Павликом уже пришла мама. Коротко обменявшись с ней приветствиями, я сдала ребёнка на руки родительнице и, повернувшись к Петру Сергеевичу, кивнула на садик. "Идёмте, посмотрите, где работает будущая жена вашего племянника". На удивление, я вдруг почувствовала себя увереннее, а вот Пётр Сергеевич выглядел озадаченным. особенно когда мы вошли в кабинет завуча, которая подняла голову от бумаг и воззрилась на нас. Мария Николаевна, помните, я вам говорила про Роберта Алексеевича, нашего спонсора. Он хочет вложить в садик средства, оборудовать детям спортивную площадку. Помочь с ремонтом и стеклопакеты бы поставить не помешало. Встав так, чтобы дядешка не видел моего лица, я мимикой показала Марии Николаевне, чтобы она мне подыграла. И, видимо, заветные нововведения в нашем саду, которые я ей перечислила, возымели свое действие. — Ах, да! — протянула она, поднимаясь из-за стола и переводя взгляд на дядюшку. — Помню, помню, конечно! Вот и прекрасно! Это Петр Сергеевич, родственник Роберта Алексеевича. Видимо, он тоже прибыл, чтобы внести свою лепту в благое дело. Я физически почувствовала, как несчастный дядюшка замялся. Впрочем, меня это полностью удовлетворило. Даже если он не принесет в садику ни копейки, поймет, что у нас тут за неофициальная обстановка. Петр Сергеевич, давайте я проведу экскурсию по садику. У деток, правда, тихий час, но остальные помещения можем осмотреть. Пожалуй, настолько воодушевленной я не видела завуча ни разу. Дядюшка вновь занежился, и прежде чем успел ответить, я обратилась к Марии Николаевне. Кстати, у Петра Сергеевича завтра юбилей. Могу я взять два выходных в честь этого знаменательного события? Конечно, конечно. Завтра и послезавтра можете быть свободны, Татьяна Борисовна. Тогда не смею вас больше задерживать. Осмотр помещений это очень важно, а у меня ещё много дел. До встречи, Пётр Сергеевич. Завтра увидимся. Я снова наградила дядюшку лучезарной улыбкой и перепоручив его заботам Марии Николаевне, быстро вышла из кабинета. Сердце в груди отчаянно колотилось о рёбра, а нервный смех распирал лёгкие. Оставалось надеяться, что этим своим пассажем я не подвела под монастырь нашу с Робертом авантюру. Впрочем, это было вряд ли. Наверняка Пётр Сергеевич преследовал свои цели, или Ливицкий о них даже не догадывался. А это значило, что у меня был только один выход импровизация. Ею я и воспользовалась, а с остальным предстояло как-нибудь разобраться. Благо теперь у меня было два выходных. Ну и Роберт Левицкий рядом, когда мы окажемся на юбилее его дядюшки, разумеется.